«Спасибо, нам нужно идти». Быстро развернувшись, вцепившись в руку Альберта, поддерживающего меня, я поплелась к машине. Значит, Париж. «Мартин, с третьего раза я набрала номер. Билет в Париж на ближайший рейс. Жди меня у стойки регистрации. Что бы я ни делала, как бы ни выглядела, не отправляй меня в больницу. Мне срочно нужно попасть в Париж, иначе я умру». Как мы ехали до аэропорта, я помню смутно. Запихнув в себя еще одну горсть таблеток, скрючившись от боли в животе, я сидела на заднем сидении, сжав руки в кулаки и кусая костяшки, чтобы не потерять сознание. Сейчас было гораздо хуже, чем в Мадриде. Я пыталась припомнить, сколько километров от Барселоны до Парижа, но не смогла. Голова не работала. Сознание уплывало, я растворялась в небытие. Чувство было такое, какое охватывало меня в бытность картиной. Словно я истончаюсь, как туман на солнце. Тело мое плывет по воздуху, и я исчезаю. Синьорита Симпсон, Лаура. Меня грубо трясли за плечо. Я с трудом открыла глаза. Не могу сфокусировать взгляд. Вы можете ходить, Лаура? Я промычала что-то нечленораздельное. Я разучилась говорить? «Сейчас привезу кресло-каталку». Альберто побежал в сторону терминала. Я сморщилась и огляделась. Мы в аэропорту. «Зачем? Что происходит? Почему так больно?» «Держитесь». Мужчина протянул руки и одним движением выдернул меня с заднего сиденья «Садитесь в кресло. Вы должны встретиться с Мартин возле стойки регистрации?» Я неуверенно кивнула. «Наверное. Не помню». Очень трудно было держать открытыми глаза. Я с изумлением посмотрела на свою руку, лежащую на подлокотнике. Она что, еще на месте? Мне казалось, я стала прозрачной, и сквозь меня можно увидеть спинку кресла. Обеспокоенная Мартин переминалась с ноги на ногу у табло. Как только она нас увидела, бросилась ко мне, выхватывая у Альберта ручки кресла. «До отлета десять минут!» – выкрикнула она, направляя меня к терминалу. «Я взяла бизнес-класс». Уже зарегистрировалась. Быстрее. Я с трудом понимала, что говорят люди вокруг. Что они хотят. Сама я говорить уже не могла. Как провезла меня Мартин в самолет, не знаю. Как мы летели, тоже. Просыпайся. Мы в Париже. Голос Мартин выдернул меня из тягостной, мучительной бессознательности. Я еще жива? Очень странно. Я перевела взгляд на Мартин. Спасибо. прохрипела непослушным голосом Ты спасла меня Расскажешь Женщина кривовато улыбнулась Пассажиры проходили мимо, торопясь выйти из самолета. Я же сидела, укутанная пледом, и мне было тепло, хорошо и спокойно. Я избежала смерти. Я снова живу. Непередаваемое ощущение. Ничего не болело. Тело наполняло приятная, ленивая истома. Может быть, когда-нибудь Ответила я расслабленно и добавила через время. как ты объяснила стюардессе мой вид. Сказала, что ты летишь в Париж на пересадку сердца, и тебе нужен полный покой. Ответила Мартин со смешком. Еще был вариант беременность, но его я оставила про запас. Ты молодец. Что бы я без тебя делала? Чмокнула я женщину в щеку. Меня переполняла безмерная благодарность. С сегодняшнего дня наш дом – Париж. Как мы будем работать с агентством? «Придумаем как», – отмахнулась Мартин. «Ты у них самая востребованная модель. Не сомневайся, они пойдут нам навстречу». Странно, но теперь Джорджу снилась не Лаура, а загадочная синьорита Симпсон. Во сне она входила к нему в комнату, садилась в кресло и молча смотрела. Пристально, внимательно, настороженно. Ее лицо скрывали тени, падающие от широкополой шляпы, а фигуру окутывала таинственная дымка. Джордж пытался разглядеть ее глаза, губы, волосы. Ему казалось, что важнее этого ничего нет. Но, как бывает только во сне, память играла в прятки, и разгадка ускользала. Он быстро разделался со всеми делами, запаковал вещи и покинул Испанию, потому что в последние дни от дамочки житья не стало. Она преследовала его везде. Он начал обращать внимание на бигборды. Выискивая ее лицо, на витрины магазинов с ее изображением. Полное сумасшествие. Даже однажды купил модный журнал, чего с ним никогда не было. Его потрясло, что модель звали так же, как и его картину. Лаура. Конечно, Джордж понимал, что Лаур на свете великое множество. И это совпадение было одним из многих. А может быть, она хотела купить полотно, потому что девушка была ее тезкой? А что? предположение не хуже не лучше других. Долорес должна была проследить за отправкой багажа, убраться в доме и передать ключи агенту по недвижимости. Дальше не его забота. Париж встретил Джорджа мелким холодным дождем. Мокрый асфальт шуршал под колесами машины. На дорогу из Барселоны до Парижа ушло два часа. Когда-то давно после университета он нашел прелестную квартирку на улице Грёс, на последнем этаже, под крышей. Сначала он ее снимал, потом купил на свой первый гонорар. Джордж любил Париж, особенно ранней весной. Он часто сюда приезжал, когда нужно было вдохновение. Приехал и сейчас. Личные вещи отправили самолетом, в том числе и пустое полотно, которое повесил вор на месте украденной Лауры. Вполне возможно, он напишет роман о ней, о картине, которая загадочно исчезла из его кабинета. Пока в голове Джорджа были всего лишь какие-то общие зарисовки, но он знал, со временем они обрастут событиями, персонажами, сюжетными поворотами, словно песчинка перламутром и превратятся в роман. Удивительно было то, что вскоре после переезда ему позвонил отец и предложил встретиться. Если бы об этом узнала Изабелла, она бы была в восторге. Но она уже не узнает. Джордж согласился пообедать в одном из отелей семьи Олдриджи в Париже. Завтра в шесть вечера. Он был расстроен и немного испуган. Даже позвонил брату, чтобы узнать, не случилось ли чего. Не заболел ли отец? Не разорились ли они? Очень странно было осознавать, что упрямец сам сделал первый шаг. Не иначе, как он уже при смерти. Но Кевин заверил, что все в порядке, и отец так же бодр, как обычно. «Я слышал, ты развелся?» Джон Олдридж-старший, как ни в чем не бывало, хлопнул сына по плечу. Джордж удивленно моргнул. Десять лет они не разговаривали, а сейчас отец вел себя так, словно расстались вчера. «А ты так и не познакомился с Забеллой», – ответил Джордж. «Как оказалось, незачем», – фыркнул отец. «Твоя мать сказала, что Изабелла похожа на хищницу, а я доверяю ее суждениям». «Но мне мама говорила, что она похожа на тебя». «Так я тоже хищник», – расхохотался отец. У него было прекрасное настроение. Он заказал стейк, салат, гренки, десерт и бутылку бордо до да кучи. Джордж подумал, что если бы у отца были проблемы с сердцем, он бы столько не ел. «Чем обязан встречи?» поинтересовался он, когда принесли первое блюдо. «У меня не так уж много сыновей, чтобы разбрасываться ими», ответил Джон Олдридж, весело отрезая от стейка огромный кусок. «А ты повзрослел». Джордж усмехнулся. «Если для отца повзрослеть, это значит жениться и развестись, то он ничего не понимает в его характере». «Если ты не собираешься бросать свои газетенки», продолжал родитель. Джордж поморщился. Отец в своем репертуаре. То придется мне смириться с твоим выбором. Должен же кто-то из нас быть умнее. Упрямство у нас в крови, буркнул Джордж, а сам подумал, что отец, конечно, считает себя более умным. Что ж, он целиком прав. А на самом деле Карлота заставила меня прочитать твою игру пешкой, когда я неделю лежал в постели, и она мне понравилась. Джордж вскинул голову. Значит, интуиция его не подвела, отец все-таки болел. — Ты обследовался в больнице? — обеспокоенно спросил он. — В какой еще больнице? — отмахнулся Джон Олдридж. — Обычная простуда, немного покашлял и все. Так вот, я прочитал твою книгу и могу сказать, что ошибался насчет тебя. Джордж смотрел на отца, упрямое, жесткое лицо, знакомое до мельчайших деталей, очень похожее на его. Как писатель он мог бы охарактеризовать его так – выразительная, мужественная, обладающая притягательной, магнетической красотой. Он словно смотрел на себя в зеркало. Отец не основывал империю Олдриджи с нуля, он получил богатство от своих предков. Всю жизнь Рьяно приумножал его и лелеял. Три поколения шли по протаренной дороге. Джордж хотел выбраться из этой колеи, стать другим. Доказать, что он сможет достигнуть богатства и славы сам, по-своему. «Я всегда признаю свои ошибки, даже если они идут вразрез с моими правилами», произнес весомый отец. «Просто на эту понадобилось больше времени. Ты действительно умеешь писать. Я даже прослезился в одном месте». «Значит, я могу строить жизнь по-своему?» «А то ты этого не делал последние десять лет». – хохотнул родитель. – Ждем тебя в замке через неделю на дне рождения Марти. Кстати, у него появилась девушка. Джордж притворно округлил глаза. – Небось, какая-нибудь дочь владельца отеля в Токио, где вы строите гостиницу? – Ты знал! – выставил палец вперед Олдридж. Она и впрямь хорошая девушка, хоть и дочь владельца Сатарава. Джордж мысленно согласился с отцом. Лучшее, что может сделать Кевин, это жениться на умной, целеустремленной девушке, разбирающейся в отельном бизнесе. Иначе их собственное предприятие придет в упадок. Ведь младший брат не обладает нужными способностями, а Джорджу этот бизнес не интересен. Они с отцом долго еще сидели в ресторане и разговаривали. К ним вернулись те давние времена, когда они могли шутить и подразнивать друг друга, не боясь наткнуться на ледяное презрение, которое сопровождало Джона Олдриджа-старшего последние годы по отношению к сыну-очепенцу. Причина была не в книжке, которую он прочитал. Точнее, не только в книжке. Когда Джон заболел простудой, их семейный врач, наконец, добрался до него, радуясь случайной оказии. Олдридж нечасто давался ему в руки. и нашел, соответственно, кучу неприятных болезней. Зашкаливал холестерин, как следствие артериальная гипертензия и стенокардия, а еще до кучи холецистит, и ни с того ни с сего обострившаяся язва. Лучше бы Джон не знал об этом, и как раньше игнорировал боли в грудине и одышку, а теперь придется пить таблетки и увиливать от расспросов жены. Джон вдруг с удивлением понял, что молодость прошла. что он не так силен и здоров, каким хотел себя чувствовать. Он попросил доктора не говорить семье, взамен пообещав соблюдать все его рекомендации. Умирать не хотелось, а также было глупостью тратить впустую оставшееся драгоценное время на обиды и игнорировать талантливого старшего сына. Он не мог себе этого позволить, каким бы упрямым себя не считал. Неделю я жила в гостинице, а потом Мартин сняла мне квартиру. Не такую шикарную и огромную, как в Барселоне, но такую же уютную и недалеко от филиала «Эскрибы». В ней была одна спальня, гостиная и небольшая терраса с видом на сену, домашний кинотеатр и оборудованная по последнему слову техники кухня. Готовить я не умела, поэтому пользовалась на кухне только кофеваркой, четко следуя написанной Мартин инструкции, прикрепленной к машине. Если агентство и было возмущено – что я самовольно переехала в Париж, я об этом не узнала. Переговоры вела Мартин. А мне сказала, что все в порядке. Вскоре продолжились съемки. Французский язык я знала и быстро впряглась в работу, которая ничем не отличалась от той, что я делала в Испании. Бесконечные фотосессии, дефиле, эффектные позы, невозмутимый вид. Пить много воды и спать по 8 часов. Не участвовать в скандалах, и держать язык за зубами с папарацци. Все было как прежде, но чувство беспокойства не покидало ни на секунду. А что, если бы Джордж улетел не в Париж, а куда-либо дальше? Что, если бы я не успела сесть на самолет? Умерла бы я или нет? Между Барселоной и Парижем тысячи километров. У меня образовался новый максимум. Красивая круглая цифра, почти убившая меня. Через некоторое время я позвонила Альберто, Предложила ему повысить зарплату и снять квартиру в Париже, если он переедет ко мне. Хотя бы на ближайшие месяцы. Я не знала, сколько мне предстоит жить во Франции, год или всю жизнь. Но лучше бы рядом были друзья, которым я могла бы обратиться за помощью. После событий в Барселоне, когда мне пришлось спешно покидать Испанию, я стала постоянно носить документы с собой, а также деньги и блокнот с важными записями. Альберто на мое предложение ответил согласием. Он приехал на нашем форде через пару дней вместе с женой, сказав, что супруга давно хотела пожить в городе всех влюбленных. Я стала новым лицом кортье. Эскриба предложила пересключить контракт, но Мартин отсоветовала подписывать продление. Даже за 5 миллионов евро в год. Если честно, я в этом ничего не понимала и во всем слушалась подругу. Мне еще стольким вещам нужно было учиться. До тонкостей переговоров с агентствами не скоро дойду. Я по-прежнему два часа в день посвящала чтению и письму, час женским журналам и моде, час интернету. Выходные, хождению по магазинам и наблюдением за людьми, их привычками, повадками, эмоциями. Особенно меня интересовали дети. Наверное, потому что я сама была как ребенок. И фразы родителей – Не бегай по эскалатору, не трогай стекло витрины, держи носовой платок под рукой. Касались и меня тоже. И еще одним кладезем информации был Альберта, единственный мужчина в моем окружении. Я спрашивала, как он познакомился со своей женой, сколько они прожили вместе, как часто ссорились и поднимал ли он когда-нибудь на нее руку. Подобные вещи я частенько видела раньше в домах, где я висела. интересовалась, хотят ли мужчины детей и как относятся к изменам, и много всего прочего. Иногда он добродушно отвечал, смеялся и дурачился, иногда хмуро ронял. Что-то нелицеприятное, я понимала, что вопрос был из серии запретных. По моей просьбе Альберто рассказал о своей бурной молодости, и я узнала, что он был не в ладах с законом. Работал у одного мафиози телохранителем, участвовал в подпольных боях. Несколько раз его забирали в полицию, но удавалось не загреметь в тюрьму. А потом он познакомился с Марией, своей женой, и смог изменить жизнь. А воровать плохо? Однажды поинтересовалась я, когда мы ехали со съемок. Альберто задумался. «Смотря что и для чего», – ответил он осторожно. «Я бы сказал тебе, что воровать плохо и противозаконно, если бы сам ни разу не воровал в своей жизни. Но я это делал». Иногда из-за любопытства, иногда по острой необходимости, иногда по указке босса. Я задумалась. Мне эта вещь очень-очень нужна. В конце концов, произнесла я тихо. Если я скажу, что мне без нее не жить, это перевысит моральную дилемму. И скупит вину за воровство. Твоя жизнь на одной чаше весов, а на другой что... Осторожно спросил Альберта и на секунду обернулся, бросив на меня проницательный взгляд из-под бровей. Я смотрела на его широкие плечи, массивную шею, крепкие мускулистые руки с толстыми узловатыми пальцами, лежащие на руле. Если я сейчас доверюсь этому человеку, то назад дороги не будет. Пусть Альберта выглядел как бандит с большой дороги, преступником он не был. У него были добрые глаза и открытое сердце. «Что же до меня?» «Жизнь дороже угрызений совести». «Я могу рассчитывать, что о нашем разговоре никто не узнает», – произнесла тихо. Альберто понятливо завернул на стоянку бизнес-центра и остановил машину. Обернувшись, выжидающий уставился мне в лицо. «Мне нужно ограбить квартиру одного человека», – произнесла я угрюмо. «Если знаете, кто может помочь, скажите. Деньги не проблема. Я не хочу вас втягивать в это дело». но больше мне не к кому обратиться. Лицо Альберта ошеломленно застыло. «Что вы хотите украсть?» «Ничего ценного», – быстро отреагировала я. «Пустое полотно и рамку от картины». «Спрашивать, зачем вам это?» «Думаю, бессмысленно», – криво улыбнулся он. «Это из той серии, из которой была моя ночная поездка в Париж», – внимательно смотря ему в глаза ответила я – И добавила через некоторое время. Эта рамка не представляет никакой ценности для хозяина, но очень дорога для меня лично. Мистер Олдридж отказывается продавать ее, то ли из-за упрямства, то ли из вредности. Я предлагала полмиллиона евро. Он отказался. Альберта молчал. Я обеспокоенно ерзала на заднем сидении. Было темно и тихо. Пахло кожей, лавандой и немного сигаретами. Альберто курил не в машине, но хранил сигареты в бардачке. Мне нравились эти запахи. На самом деле, мне нравилось почти все, что пахло, звучало и имело вкус, текстуру, объем, даже выхлопные газы автомобиля, даже скользкая черная грязь на берегу сены. «Если вы меня научите вскрывать замок или...» Начала неуверенно я. «Ладно», Альберт казалось, смирился с судьбой. «Адрес квартиры?» «Пока не знаю, но смогу узнать». Я облегченно выдохнула. «Худшая позади». Он согласился. Если бы мне дали отворот-поворот, я бы не знала, что делать. «Тогда чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Не хочу снова видеть вас в подобном состоянии». Бросил альберта и завел двигатель. Машина тронулась. Предстояло узнать, где в Париже живет писатель Джордж Олдридж. Я надеялась, что сложности не возникнут. Он, как мне говорили, публичная личность, его фото и краткая биография есть в интернете и на обложке в каждом романе. Начала я с того, что купила последнюю его книгу в одном из книжных магазинов Парижа. Улыбаясь консультанту, легко выудила и имя издателя, и адрес, и телефон. Наука была несложной, ее я постигла, наблюдая за поведением своих коллег по цеху. Девушки флиртовали и кокетничали, словно умели это делать с колыбели. Мне же приходилось долго и усердно учиться, абсолютно всему. То, что другие осваивали в детстве, юности, мне доводилось постигать сейчас. Я не умела краситься, терялась, когда слышала непонятные шутки про Золушку или спящую красавицу, путала Томас с Джерри, не понимала разницы между каскадом и каре, лабутенами и шпильками. Меня называли странной, необщительной, угрюмой и скучной. А я просто боялась попасть в просаг. Даже когда приехал Ричард, внук Анны и Джона Симпсонов, я оттолкнула его своей холодностью. Это случилось на следующий день после моей второй поездки в Мадрид. Тогда я уже догадалась, что привязана к картине, и настроение было паршивым. Весь день кружилась голова, немного подташнивала, Я с трудом выдержала обычную фотосессию. А вечером позвонила Анна и радостным голосом пригласила в гости. К ним из Америки приехал любимый внук. Я не знала, как извернуться. Я чувствовала неоценимую благодарность к Симпсонам. Но ехать не хотела. Как же не вовремя? Почему они позвонили именно сегодня? Охватили бессилие, растерянность, а потом и стыд за недостойные мысли. Но я еще не умела врать. поэтому пришлось заказывать такси, покупать круассаны и цеплять на лицо улыбку. Ричард не умолкал ни на секунду, одновременно успевая болтать об университете, экзаменах и пожирать меня глазами. Даже как-то неудобно стало. Конечно, я уже не та бледная поцарапанная девушка в простеньком хлопковом сарафане. Теперь я одета в дизайнерский костюм, мои туфли стоят тысячу евро, а над прической два часа трудилась команда стилистов. — мелькнула недостойная вздорная мыслишка. Я дернула себя загадкой о предположении и продолжала вымученно улыбаться на комплименты. После ужина Ричард вызвался проводить меня домой. Я, втайне рассчитывая расстаться с ним здесь и больше никогда не видеть, мысленно вздохнула. Придётся терпеть его присутствие еще полчаса. Он был забавным, милым, обаятельным, но слишком молодым. Я чувствовала себя пятисотлетней старухой, особенно после недавней поездки в Мадрид, уставшей, вымотанной, с горой неразрешимых проблем. А юный улыбчивый кавалер только добавлял раздражение. Вызвали такси, Анна чмокнула меня в щеку, шепнув на прощание. «Прости нас, он хороший мальчик, не будь слишком строга». Наверное, она видела мое настроение и сделала соответствующие выводы. Когда мы подъезжали к дому, Ричард предложил зайти в кафе и продолжить беседу. Я сказала, что очень устала и хотела бы лечь спать раньше. Тогда он предложил встретиться завтра, погулять по Барселоне. На что я ответила, что у меня съемки за городом и вернусь поздно. На любую его инициативу отвечала холодным, сухим контраргументом. В общем, я вела себя, как законченная стерва. Такси остановилось возле подъезда. Я коротко бросила: "Прощай" и быстро вышла из машины, чтобы Ричард не успел ничего сообразить. "Не ни выйти вместе со мной, не напроситься в гости". На следующий день он встретил меня около подъезда с огромным букетом роз. Альберта только хмыкнул и поинтересовался многозначительно: "Помощь не нужна?" Я ответила, что это мой старый знакомый. "Привет, Лаура". Парень немного нервничал, наверное, не знал, как я отреагирую. Я опять почувствовала себя неизмеримо старше и опытнее. «Привет», – ответила я со вздохом, не зная, куда девать громоздкий букет и молодого, ни в чем не виноватого кавалера. Настроение не изменилось, я по-прежнему чувствовала себя в западне из-за захватившего в плен полотна.